Глава девятая. Маргарита. Когда Георг ушел, я приготовилась к худшему. Даже зажмурилась, понимая, что сейчас влетит. Я ждала обвинений в нарушении контракта, в неподобающем поведении и собиралась извиняться. Я в самом деле раскаивалась, но... «Марго, милая, а что случилось-то?» — осторожно спросила Филиния. Мы перешли в кабинет, и я дала самые правдивые показания. Леди Сонтер выслушала и... Принялась хохотать. Она смеялась так, будто ничего вопиющего не случилось. По морщинистым щекам катились слезы, и я выдохнула одновременно, обещая себе, что больше никогда-никогда. Ведь это хорошо, что все хорошо закончилось. А могла выйти и трагедия. То, что Георг вдруг повел себя очень нормально и даже проводил домой, прикрыв магию от посторонних взглядов, тоже везение. Однако удача дама капризная, не надо ее дразнить. Веселье Филини оказалось заразительным, я тоже улыбнулась. А бабушка уже открыла рот, явно собираясь развить тему. Но вместо этого вдруг осеклась. Ее взгляд сфокусировался на моей поднятой руке. Я пыталась поправить то, что недавно называлось прической. «Что?» — не поняла я. «Маргарита, рукав», — последовал ответ. Я опустила руку, взглянула на ткань и поняла, что в виду имелось нечто иное. Просто длинный рукав приподнялся, обнажая запястье, на котором хищно поблескивал неширокий золотой браслет. «Это еще что?» — выдохнула я. Невольно вспомнились ощущения покалывания при прикосновении к Георгу. Колола как раз там. «Марго!» Феллинии тоже хотелось знать, откуда побрякушка. Голос герцогини вдруг стал очень строгим. «Я не понимаю», — сказала я искренне. «Он появился сам собой». Леди Сонтер посмотрела крайне сурово. Шагнула вперед, схватила за руку и принялась разглядывать золотую полосу. В миг, когда пальцы Феллинии сомкнулись на моей руке, браслет окутало легкое свечение, указавшее на магическую составляющую. Я закусила губу в попытке прогнать одну догадку, которая упорно лезла в голову. — Это же артефакт, Маргарита! — сказала бабушка. — Причем... Леди снова осеклась. После недолгой паузы прозвучало хмурое с обвинением. «Где ты его взяла?» «Ну вот, приплыли». Впрочем, тон Феллинии был понятен. Жила себе старушка, вся такая благородная и приличная. И тут к ней в дом привели некую особу, о которой в действительности неизвестно ничего. И вот особа приходит с дорогущим браслетом. «Я не воровка», — сказала в лоб. Филиния поджала губы, а я спросила. Браслет мог появиться так же, как татуировка. Бабушка смирила еще одним на сей раз задумчивым взглядом. «Так, ну-ка пойдем». Идти пришлось недалеко, до библиотеки, которая скрывалась за соседней дверью. Там мы с Феллиней объединились и стащили с одной из нижних полок невероятных размеров фолиант. «Браслеты». Заявила леди и принялась перелистывать гигантские страницы. Я стояла рядом и помогала по мере сил. На страницах мелькали картинки и описание предметов. Было очевидно, что это некая энциклопедия. Я заинтересовалась невероятно. А когда добрались до раздела с браслетами, жадно подалась вперед. Согнувшись над книгой, мы с Веллиней выискивали предмет, идентичный возникшей на моем запястье штуки. наконец герцогиня воскликнула вот мы еще раз сверили картинку с оригиналом после чего филиья прочитала дыхание неуязвимости я не поняла и уставилась недоуменно дальнейшее изучение текста вызвало желание упасть на стул и уставиться в потолок просто в книге говорилось что Дыхание неуязвимости – легендарный артефакт, созданный мастером Викелжера в эпоху зарождения магии. Браслет, выполненный в форме золотого обруча с гравировкой, обладает уникальной способностью защищать от колющих ударов с близкой дистанции кинжалы, иглы и от оружия дальнего боя, простых стрел и арбалетных болтов. Защита имеет магический характер – Вместе воздействие оружия возникает точечный магический щит. Браслет способен защитить от попадания дюжины стрел одновременно и от нескольких одновременных ударов кинжалами. От нападения мечника или кого посерьёзнее артефакт тоже защищал, но частично. Там сила удара и нагрузка на щит была другой. Особенно меня зацепила последняя строчка. «С момента изготовления и по сей день браслет принадлежит роду эстрел». «А эстрелы это...» — начала я вопросительно. «Королевский род», — припечатала Феллиния и добавила словно контрольный в голову. «Род, которому принадлежит и его величество Георг». Моим ответом стало тихо и предельно несчастное у у у после чего в библиотеке воцарилось молчание. Мы стояли над книгой, смотрели друг на друга, а артефакт на моем запястье хищно мерцал. Потом Феллиния не выдержала. «Маргарита, ты точно ничего не делала. Не предпринимала никаких шагов. Не провоцировала артефакт перескочить на твою руку?» Я отрицательно качнула головой и уточнила. «А его вообще можно спровоцировать?» «Нет, никогда о таком не слышала», — противоречие самой себе заявила бабушка. Она вздохнула и добавила, «Слушай, но это же неспроста». Я все-таки опустилась на стул, но вместо потолка тупо уставилась в стену. Сначала на меня прыгнула татуировка, охраняющая от ментальных вторжений, а теперь браслет, защищающий от кинжалов, игл и иногда стрел. «Надеюсь, это не потому, что мне грозит какая-то опасность?» Мой голос прозвучал слабо, даже жалобно. «Не должна грозить», — сказала филиния и повторила уже задумчиво. «Не должна». Мне же вспомнился наш самый первый разговор и рассказы о гибели моих отца, деда и других родственников. На первый взгляд там не было ничего криминального. На второй, впрочем, тоже. Когда Феллиния делилась информацией, она говорила совершенно буднично. Леди точно не имела никаких подозрений, а Феллиния отнюдь не глупа. Она не могла не заметить, будь что-то не так. Вывод? Если мне и грозит опасность, то связана она скорее с уже разделенным наследством. И то лишь в теории, ведь ни мне, ни Феллинии никто не угрожал». Вдох, и я почти успокоилась. В конце концов, кроме конспирологических теорий, есть и другой, более позитивный вариант. Я чужачка в этом мире. Тут все для меня новое, и вляпаться я могу на ровном месте. Например, как сегодня с Ормоном. Так что если перешедшие на мою сторону артефакты... этакий акт гуманитарной помощи от здешнего мироздания... А что? А почему нет? «Кстати, а ведь граф Ормон собирался разрядить в кого-нибудь арбалет. При этой мысли по спине пробежал холодок, а потом стало еще хуже, потому что вспомнился Георг и...» «Король не обрадуется», — сказала я кисло. «Желанного «не волнуйся, Марго, это вообще не проблема» не прозвучало. Феллиния поджала губы и внесла неожиданное предложение. «Маргарита, давай подумаем об этом позже». м <связывая> вопросительно протянула я. Пожилая леди пожала плечами, а я медленно кивнула. Герцогиня Сонтер предлагала вернуться к учебе, которая сейчас первична. Ведь если провалю проверку, это полностью изменит наш план. Спустя еще полчаса я, переодетая в другое платье, причесанная и напоенная чаем, опять села за книги. Но прежде чем погрузиться в водоворот знаний, спросила у Филини. «Кстати, а анимагия это кто?» Герцогиня прикрыла глаза, сознавая масштаб моего незнания. «Угу, все плохо. Но что теперь?» «Маги, чьей специализацией является контакт с животными», — ответила бабушка. «Они могут взаимодействовать на животных и звероподобных, влиять, понимать, и часто владеют узконаправленным целительским даром». Кивнув, я задала новый вопрос. Георг пообещал Марку прислать своего анимага для того, чтобы разобраться с котом. Что это значит? Просто когда король говорил, звучало так, будто он направит к честосам личного вивисектора. «Королевский анимаг?» — переспросила Филиния. Потом объяснила. «Он один из сильнейших. Если с котом занимались другие анимаги и не помогли, этот справится наверняка». Жрецу будет больно? Не удержалась от нового вопроса я. Губы Филинья тронула легкая улыбка. Вряд ли. Судя по твоему рассказу, беспокоиться нужно за анимага, а не за котика. Хмыкнув, я все-таки приступил к изучению материала. Увы, его было столько, что голова стала ватной через несколько минут. Ну, а после ужина нас ждало еще одно весьма неоднозначное событие. Не успели мы с бабушкой доесть десерт, как в столовую вошел Лакей и с нервным поклоном сообщил. «Ваша светлость там... прислали...» «Что прислали?» Логично не поняла филиния «Не знаю», — ответил Лакей и протянул леди сопроводительную бумагу. Феллиния вскрыла конверт, вытащила лист, прочла послание... посмотрела на меня и прочла снова. «Что там? Я занервничала». «Да так», — отмахнулась бабушка. «Ерунда». Ерундой оказался портрет его величества Георга в парадной военной форме. Внушительных размеров картина была завернута в десяток слоев хорошей бумаги и сопровождалась не только слугами, но и королевским секретарем. «Распаковку устроили прямо при секретаре. Если Феллини оставалась невозмутимой, то у меня рот от изумления приоткрылся». «Великолепно!» — нарочито громко воскликнула герцогиня Сонтер. «Полагаю, нужно повесить его на самое почетное место». -хм -хм — впервые подал голос секретарь. «Почетного не нужно. Его Величество просил разместить на видном...» Последнее слово секретарь подчеркнул голосом. Затем был выразительный взгляд в мою сторону и продолжение. «В избежание неоднозначных ситуаций впредь». «Все. Вот теперь я поняла. Но надо же, как кое-кому самолюбие дверью прищемило». Георга задел тот факт, что какая-то выползшая из провинции леди не опознала его венценосную персону, «Ой, ну тут же только понятие простить!» «Ах!» — воскликнула я, прижимая руки к груди и глядя на портрет с наигранным восторгом. «Какой взгляд! Какая стать!» «Феллиния, ты не находишь, что на этом портрете его величество особенно хорош?» Я попыталась изобразить светское жеманство, и у меня, видимо, получилось. Бабушка кивнула, в глубине фиалковых глаз мелькнуло веселье. А секретарь прямо-таки раздулся от гордости. Надеюсь, именно эту новость он королю и отнесет. Когда посланники ушли, мы с Феллинией переглянулись, и та велела кисло. «Повесьте портрет в северной гостиной». «Так ведь вы там почти не бываете», — напомнил мажордом робко. Я улыбнулась, а герцогиня применила железобетонный аргумент. «Зато она самая роскошная». как раз для такого подарка. Вы же не хотите, чтобы наш Георг висел в каком-нибудь неподобающем месте? В нашем доме все места подобающие. Мажор Домаш вытянул шею. Да, но северная гостиная – самое лучшее. Уносите. И Феллиния властно махнула рукой. После этого мы с Леди Сонтр вернулись в кабинет, где мне предстояло законспектировать еще одну тему. Выйть хотелось очень. Ну далась же Георгу эта проверочная работа. Неужели не могли без нее? Три дня. Всего три дня на подготовку. Я понимала, что задача трудная, но оказалось, это сущий кошмар. Я старалась. Феллиния старалась не меньше, пересказывая простым языком исторические события и объясняя простейшие правила и законы. Попутно бабушка пыталась растолковать мне основы каллиграфии, давала задачи на логику и... Нам обеим хотелось удариться головой о стол. Вечером второго дня в гости заглянул магистр Номан. Старик выглядел веселым, но стоило начать общение с абитуриенткой, сильно погрустнел. Он задавал вопросы, причем, судя по всему, элементарные, но информации было так много, что в моей голове все перепуталось. Единственная тема, которую я более-менее понимала — первичная классификация магии. Но ее Номан не касался, потому что это всем известная легкотня. Итогом нашей недолгой беседы стала хмурая и обращенная к бабушке «Фелине, я не понимаю. Такое ощущение, что твоя внучка вообще не получала домашнего образования. Как такое возможно?» Герцогиня Сонтор посмотрела жалобно. Она не могла объяснить, сказать, что со мной действительно не занимались, это было бы предельно странно, даже учитывая изначальное нежелание бабушки отдавать меня в местный вуз. Врать пришлось мне, и я все знаю. Я опустила глаза, просто очень боюсь и теряюсь. Но он не поверил, будучи преподом опытным, видел студентов насквозь. Но и причислять меня к презираемым лентяйкам, кажется, не спешил. «У вас всего день, Маргарита», — сказал магистр. «Но для зачета ваших знаний мало. Вот уж не думал, что кто-то способен провалить такую простую проверку». «Так я еще не провалила?» Робкая попытка перевести разговор в более позитивное русло разбилась о преподавательский скепсис. И пусть с преподами о подобном говорить не принято, с языка слетело. А какого-нибудь магического способа выучить случайно нет? Взгляд Номана неожиданно потеплел. Через миг старик и вовсе развеселился, однако веселье оказалось нервным. Способа не существовало. Единственное поступившее предложение было ироничным. Но разве что заучку призови. «А заучка это кто?» – осторожно спросила я. Номан усмехнулся и повернулся к Феллинии. «Она даже про заучку не знает. Феллиния как можно?» Когда Номан наконец ушел, я, невзирая на вызванную перегрузом знаниями грень, подкатила к бабушке. «И все-таки что за заучка?» «Магическая сущность, которая знает все, но ни с кем своими знаниями не делится». Мне вспомнилась наша земная халява. Она была благосклоннее, но вообще-то не существовала. Зато обитающая в магическом мире сущность Заучка явно была настоящей, и... Как с ней встретиться? Я жадно подалась вперед. Но Феллини оказалась непреклонна. Забудь. Отрезала она и задумалась о чем-то своем. Итогом размышления герцогини стало странное. «Марго, милая, помнишь, я говорила тебе, что ты не какая-нибудь вертихвостка?» Я насторожилась, но кивнула. «Забудь», — неожиданно отрезала бабушка. «Собственным умом тебе в этом году не поступить. Придется вспомнить про красивые глаза». Я едва не застонала, воображая эту картину. Ведь престарелых преподов глазками явно не очаруешь. Следовательно, кокетничать предлагается не с ними, а с... И я не смогу. Я действительно не такая. Не умею вот так». «Сможешь», — решительно заявила бабушка. «А может, все-таки заучка?» Простонала я жалобней прежнего. «Да ерунда эта заучка», — отмахнулась герцогиня с досадой. «Она никому не помогает. А вот красивые глазки...» Селина нервно потёрла ладони. Есть у меня в арсенале один наряд.